Глава 4. О враждебных столкновениях и мире в земном граде. Земной град, который не будет вечным, потому что не будет уже градом, когда будет осужден на вечное наказание, имеет свои блага на земле, которым и радуется, насколько возможно, радость о таких вещах. И так как нет такого блага, которая не создавала бы затруднений тем, кто привязан к нему, то и этот град очень часто разделяется сам в себе, вступая в споры, войны и сражения и добиваясь побед, несущих пред собою смерть, или, по крайней мере, смертных. Ибо какую бы своей частью он не восстал войной на другую часть, он хочет быть победителем племен, хотя сам находится в плену у пороков. И если он, победив, делается более гордым, победа его несет пред собою смерть. А если, приняв в соображении условия и общую судьбу человеческих дел, он более тревожится возможными в будущем несчастными случайностями, чем превозносится прошлой удачей, то тем более победа его смертна. Ибо он не может, пребывая постоянно, вечно властвовать над теми, кого смог подчинить себе победой. Тем не менее, несправедливо говорят, будто благо, к которым стремится этот град, не суть блага. Он стремится к земному миру ради своих земных дел. Этого мира он желает достигнуть посредством войны. Ибо когда он победит и не будет такого, кто оказывал бы сопротивление, тогда настанет мир, которого не имели ранее враждебные стороны, спорившие под гнетом бедности о тех вещах, которыми не могли владеть совместно. Тяжкие войны стремятся к этому миру, и то, что называется «славной победой», достигает его. Когда побеждают те, которые боролись за справедливое дело, то кто станет сомневаться, что нужно радоваться победе и что настал желанный мир? Это благо и, несомненно, дар Божий. Только если, пренебрегая теми лучшими благами, которые относятся к Вышнему Граду, где будет победа, обеспечивающая навеки высший мир, привязываются более к этим благам, или считая их единственными, или любя их более тех благ, которые признают лучшими, тогда неизбежно возникают новые несчастья, а бывшие прежде возрастают. Глава пятая. О первом основателе земного града, братоубийца, которому соответствовал по нечестию братоубийство основатель Рима. Итак, первым основателем земного града был братоубийца, из зависти убивший своего брата, гражданина Вечного Града, странника на этой земле. Бытие глава 4. Неудивительно, что спустя столько времени, при основании того города, который должен был стать во главе этого земного града, о котором мы говорим, и царствовать над столь многими народами, явилось в своем роде подражание этому первому примеру, или, как говорят греки, архетипу. Ибо и здесь, как упоминает о самом злодействе один из их поэтов, первые стены, увы, обогришися братскую кровью. Именно так был основан Рим, судя по свидетельствам римской истории об убийстве ромулом своего брата Рема. Различие состоит только в том, что оба они были гражданами земного града. Оба они добивались славы создать Римскую республику. Но оба вместе не могли иметь такой славы, какую мог бы иметь каждый из них, если бы был один ибо кто хочет прославиться своим господством, господствует тем менее, чем с большим числом соучастников разделяет свою власть. Итак, чтобы одному иметь в своих руках всю власть, был убит товарищ, и посредством этого злодейства увеличилось в худшем виде то, что, не будучи запятнано преступлением, было бы меньшим, но лучшим а те братья, Каин и Авель, не имели одинакового стремления к земным вещам. И тот, который убил своего брата, не потому завидовал ему, что его господство могло стать меньшим, если бы оба они господствовали, ибо Авель не искал господства в том граде, который основал его брат. Он завидовал той дьявольской завистью, какой злые люди завидуют добром, только лишь потому, что те добры, между тем, как они, злы. Ибо обладание добротой нисколько не уменьшается от того, что в этой доброте становится больше соучастников. Напротив того, доброта такое достояние, которым нераздельная любовь союзников обладает тем больше, чем они согласнее друг с другом. Тот и не будет обладать этим достоянием, кто не захочет, чтобы оно было общим, и настолько более будет обладать им, насколько сильнее будет в состоянии любить тех, кто в этом с ним соучаствует. И то, что произошло между Ромулом и Ремом, показывает, как разделяется сам в себе земной град, а то, что произошло между Каином и Авелем, указывает на вражду между двумя градами — Божьим и человеческим. Ведут между собой борьбу злые и злые, точно так же борются между собой злые и добрые. Но добрые и добрые, если они совершенны, не могут бороться друг с другом. Приближающиеся же к совершенству, но еще не могут бороться между собою, так что добрый восстает против того в другом, против чего борется и в самом себе. Потому что и в одном человеке плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Итак, духовные стремления одного могут бороться с плотскими стремлениями другого, равно как и плотские стремления одного с духовными стремлениями другого как борются между собою добрые и злые. Или могут бороться между собою даже плотские стремления двух добрых, но еще несовершенных людей, как борются между собою злые и злые, пока полное выздоровление не приведет их к последней победе. Глава 6 о болезнях, которыми в наказание за грех подвержены и граждане Града Божия во время странствования в этой жизни, но от которых они излечиваются при помощи Божией. Эта болезнь — суть то неповиновение, о котором мы говорили в 14-й книге, представляющее собою наказание за первое неповиновение. Поэтому оно не природа, а порок Потому и говорится добрым, стремящимся к совершенству и живущим в настоящем странствовании верой. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6 стих 2. То же говорится и в другом месте. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, Будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Послание к Колоссинам, глава 5, стихи 14 и 15. И еще. Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Послание к Галатам, глава 6 стих 1. И еще Солнце, да не зайдет в гневе вашем, послание к Ефессиям, глава 4 стих 26. И в Евангелии: Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Евангелие от Матфея, глава 18 стих 15. Также и о грехах, которые могут грозить соблазном для многих, апостол говорит «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 20. Поэтому же часто предписывается прощать друг другу и заботиться о сохранении мира, без которого никто не может узреть Бога. В последнем случае существует опасность, что когда-нибудь будет приказан на рабу отдать прощенный было ему долг в десять тысяч талантов за то, что он не простил своему товарищу долго в сто динариев. Приведя такой пример, Господь Иисус прибавил «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешении его». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 35. Таковы врачебные средства для граждан Града Божия, странствующих на этой земле и воздыхающих о мире Небесного Отечества. Дуже святый врачует внутренним образом, чтобы врачеванию внешнему дать некоторую силу. Иначе, если бы и сам Бог, пользуясь подчиненным себе творением, говорил в каком-либо человеческом образе, обращаясь только к человеческим чувствам, телесным ли или подобным им, какие мы имеем во сне, но не оказывал бы влияния и не действовал бы на ум внутренней благодатью, никакая проповедь истины не принесла бы человеку пользы. Делает же это Бог, Отделяя сосуды гнева от сосудов милосердия своего, по соображениям Ему известным, весьма таинственным, но в то же время справедливым. Ибо с Его помощью, оказываемой удивительными и сокровенными способами, совершается обращение к уму, неумышляющему под управлением Божиим на злое, когда грех, обитающий в наших членах, что представляет собою само наказание за грех. «Не царствует, как сказал апостол, в нашем мертвенном теле, так чтобы мы повиновались его похотям и предоставляли ему наши члены в качестве орудий неправды». Послание к римлянам, глава 6 стихи 12 и 13. «И человек находит в этом уме в настоящее время более спокойного правителя» а впоследствии, достигнув полного выздоровления и бессмертия, будет царствовать без всякого греха в вечном мире».